Глава двадцать вторая. Кейт очнулась от ощущения бархатной тяжести на теле. Ее глаза медленно распахнулись, и первое, что она увидела, оказалось высоким потолочным перекрытием из темного дуба, украшенное замысловатой резьбой. Свет утреннего солнца проник в комнату через длинные стрельчатые окна с витражными вставками. Лучи мягко легли на парчевое покрывало, укутывающее ее, и отбросили разноцветные отблески на стены. Девушка привычным взглядом окинула свое тело. После пребывания в шкуре старика ей стало радостно увидеть вновь молодую, упругую, нежную девичью кожу. Ногти выглядели аккуратно и были ровно подстрижены, и от всего тела исходил приятный аромат мыла и кремов. С облегчением вздохнув, она первым делом отправила мысленное сообщение в канцелярию. «Я на месте, инструктируйте!» В голове ангела раздался громоподобный голос Глэдис. «С новым добрым утром! Твоя подопечная, баронесса Виктория, 18 лет, Англия. Как всегда, семь дней. Удачи!» Кит в недоумении взмахнула руками, будто попытавшись поймать исчезающий голос, и резко опустила ладони на простыню. «Серьезно? И это вся информация?» – уныло спросила она, но не получила никакого ответа. Комната новой подопечной оказалась просторной, но не слишком уютной. У стен стояли массивные резные шкафы. Один был приоткрыт, обнажая ряд платьев из дорогих тканей. Бархат, шелк, парча. Напротив кровати находился камин, над которым висел портрет молодой женщины с горделивым взглядом. Вероятно, матери Виктории. На столике у окна расположились стопка бумаг, чернильница и перо. Рядом стоял серебряный кувшин с водой. Все в комнате говорило о богатстве, но в обстановке ощущалось что-то зыбкое как будто этот мир держался на грани распада. Кет поднялась, чувствуя, как ее новое тело протестует после сладкого сна. Легкая слабость в руках и ногах, головокружение, стук крови в висках. Она огляделась и остановила внимание на своем отражении в зеркале над туалетным столиком. Длинные каштановые волосы, уложенные в сложную прическу, тонкое лицо с большими карими глазами и упрямо сжатые губы. Внезапно, словно бушующие прибои, ее накрыли воспоминания. Кит зажмурилась, пережидая этот болезненный, но краткий момент. Перед сжатыми веками витали отрывки из жизни Виктории. Бал в честь ее совершеннолетия, уроки танцев и этикета, разговоры с сестрой у камина. Но чем свежее, тем воспоминания становились мрачнее. Мать и отец Виктории, слывшие разумный читой баронов, умерли от болезни несколько лет назад оставив ее и младшую сестру Элеонору под опекой дяди Генри и тети Маргарет. Те обожали роскошь и тратили семейное состояние на свои прихоти, загнав поместье в долги. Теперь, чтобы избежать банкротства, они решили выдать Викторию замуж за графа Эдмунда, влиятельного аристократа из соседнего королевства, и тем самым создать экономически выгодный союз. На счастье или на беду молодая баронесса сразу воспылала к мужчине ненавистью. Еще бы ведь он оказался несимпатичным вдовцом и лет на тридцать старше невесты. Опекуны возили ее на первое сватовство, и девушка теперь постоянно думала о нем, не в силах сдержать брезгливости. Кейт почувствовала, как сердце Виктории сжалось от тоски при внезапно всколыхнувшемся воспоминании. Сама баронесса мечтала о просторе, о жизни, полной любви и приключений. Теперь она молилась лишь о том, что Эдмунд именно тот, кто сможет подарить своей жене дальние страны, моря и океаны, раз уж этого события не избежать. Виктория подошла к окну и выглянула наружу. За каменными стенами особняка раскинулись ухоженные сады, утопающие в цветении ранней весны, а дальше виднелись поля и леса, простирающиеся до самого горизонта. «Виктория!» — крикнула за дверью Элеонора, ее младшая сестра. Звонкий голос звучал обеспокоенно. «Ты уже готова? Дядя ждет нас в зале!» Кейт вздохнула, чувствуя, как в груди сердце забилось быстрее. На мгновение ей показалось это странным и кольнуло тревожной иглой. Девушка одернула на себе платье, тяжелое, но удивительно удобное в своей конструкции. Бархатные складки словно обнимали тело, подчеркивая стройный силуэт. Она еще раз взглянула в зеркало, поправив несколько выбившихся из прически прядей. Образ молодой баронессы завершился. Глубоко вдохнув, она пошла к двери. Элеонора стояла в коридоре, переминаясь с ноги на ногу. Ее светлые кудри спадали на плечи, и живые голубые глаза сияли, несмотря на тревогу. Она казалась полной противоположностью Виктории, легкой, веселой и беззаботной. «Наконец-то!» — выдохнула девушка, взяв сестру за руку, «Дядя Генри уже несколько раз посылал за тобой. Он в ярости. Что ты опять сделала?» «Ничего», — ответила Кит, стараясь говорить сдержанно, как это обычно свойственно Виктории. Но удивление, сама подопечная молчала, словно вытесненная ангелом из собственного тела. Голос звучал мягко и мелодично, но она чувствовала внутреннее напряжение, связанное с некой тайной. Просто немного задержалась. Элеонора хмыкнула. «Не хочешь говорить? Не надо!» «А дядя все равно сердится. Но пойдем, не будем заставлять его ждать». Кейт задумалась. Раньше ей не приходилось прибегать к тому, чтобы говорить вслух за подопечного. Чаще хватало просто прикидываться внутренним голосом, либо же вообще не произносить ни звука. На этот раз слова вырвались как-то непроизвольно, и Виктория притихла, испугавшись нового непонятного ощущения. Баронесса понимала, что все произнесено ею, однако она оказалась в недоумении. Как они прозвучали вперед мыслей?» Кейт решила на время притихнуть, дабы не спугнуть и без того обеспокоенную подопечную. Девушки спустились по винтовой лестнице, перила которой оказались украшены искусной резьбой. Внизу их встретил запах свежего хлеба и чуть горьковатый аромат камина. Дядя Генри ожидал их в главном зале. Это было просторное помещение с высокими сводами и длинным деревянным столом в центре. На стенах висели гобелены с изображением охотничьих сцен, а над камином красовался герб их рода. Генри оказался крупным мужчиной с тяжелым подбородком и маленькими цепкими глазами. Он стоял у камина, заложив руки за спину. Недалеко от него в высоком кресле восседала тетя Маргарет, худая и холодная женщина в темном платье. Ее взгляд скользил по племяннице, оценивая каждую деталь. «Наконец-то!» – начал Генри хриплым голосом. «Виктория, ты понимаешь, насколько важна наша встреча с графом Эдмундом? Он прибудет через два дня. Нам нужно обсудить все детали и подготовиться. Не дай бог ты опозоришь нас своим поведением». Кейт ощутила, как закипает изнутри девушка, но сдерживается. Ей нельзя было выдавать чувства. Так не положено. В прошлую встречу молодая баронесса слишком откровенно отреагировала на влиятельного жениха. Она морщилась, постоянно отворачивалась и давала резкие ответы. Родственников возмутило такое поведение, и теперь они не упускали возможности напомнить об этом, словно Виктория выкинула что-то предельно неприличное, достойное не просто порицания, а изгнания. «Я понимаю, дядя», – ответила она, опустив глаза. На этот раз Кейт молчала, предоставив поводье управления телом хозяйки. Видимо, после просмотра воспоминаний она не заметила, как случайно взяла полный контроль. Однако это показалось ангелу довольно увлекательным и полезным навыком на будущее. «Хорошо», – кивнул мужчина. «Маргарет, покажи ей наряды, что мы выбрали для ужина. Элеонора, тебя это тоже касается. Вы обе должны выглядеть безупречно». Младшая сестра бросила на старшую сочувствующий взор и тихо прошептала. «Держись!» Виктория кивнула, чувствуя, как внутри снова начинает бурлить возмущение. Кит слегка поежилась непривычным чувством, которое сама уже очень давно не испытывала. Теперь и она хотела поскорее увидеть, что же там за граф такой, заставляющий девушек морщиться лишь при одной мысли о нем. Баронесса поднялась вслед за тетей и сестрой на второй этаж, где находилась будуарная комната, выделенная специально для примерок. Она оказалась просторной, с высоким потолком, украшенной лепниной в виде виноградной лозы. Вдоль стен стояли зеркала в золоченых рамах, а у окна располагался длинный диван, обитый бархатом. На столике у стены уже разложились несколько платьев. Ткань переливалась на свету. Глубокий изумруд, нежный лавандовый и бордовый, напоминающий цвет выдержанного вина. Тетя Маргарет подошла к нарядам, взяла один из них и, подняв, высоко смерила взглядом Викторию. «Это должно подойти», — сухо произнесла она, протягивая платье служанки, которая тут же подбежала, чтобы помочь баронессе надеть его. «Граф Эдмунд ценит элегантность и скромность. Не забудь этого, Виктория. Веди себя, как подобает твоему статусу». Элеонора усмехнулась, перебирая подол своего платья. «А еще граф ценит красоту», — сказала она, подмигнув сестре. «Уверена, что ты ему понравишься даже в мешке из-под картошки». Виктория почувствовала, как уши начинают гореть. Мысли о графе вновь заполонили сознание. Она вспомнила его высокий рост, сальные волосы, аккуратно зачесанные назад, и крысиные маленькие глазки, где отражались уверенность и высокомерие. Он напоминал хищное тощее животное или даже насекомое. Кит, с любопытством наблюдавшая за вспышкой чувств Виктории, не смогла сдержать легкой усмешки ее слегка забавным фантазиям. Девушка выпрямилась перед зеркалом в новом платье. Ткань плотно облегала ее талию, подчеркивая женственный силуэт, а длинный шлейф придавал величественности. Волосы служанка уложила в пышный узел, украшенный жемчугом. Тетя осталась довольна. «Теперь ты выглядишь, как настоящая баронесса», сказала Маргарет, одобрительно кивнув. «Именно такой должна быть будущая жена графа». Элеонора усмехнулась, подойдя ближе. «А что думаешь ты, сестра?» Думаю, что я справлюсь, гордо и серьезно сказала она, подняв подбородок. Ее голос прозвучал твердо. Тетя удовлетворенно кивнула и вышла из комнаты. Оставшись наедине с сестрой, девушка опустила плечи, почувствовав, как напряжение немного отпускает. Элеонора тут же подошла и обняла ее. Ты все равно останешься моей любимой сестрой, хохотнула она, даже если станешь графиней. Виктория улыбнулась, ощутив, как прикосновение родных рук приносит спокойствие, которого ей так не хватало. Сердце все еще билось быстрее обычного, но уже от решимости. Появилась новая цель – стиснув зубы, терпеть надменного графа Эдмунда и сохранить репутацию семьи. Но где-то глубоко внутри начало зреть новое, еще неясное желание – понять, чего она действительно хочет сама. Возможно, этому поспособствовало появление Кейт, пока еще не замеченная никем. «Спасибо, Нора», ответила она тихо, глядя в ее светлые чистые глаза. «Ты всегда знаешь, как поддержать меня». Сестренка улыбнулась, но ее взгляд стал серьезным. «А ты, Вики, знаешь, как быть сильной. Просто помни, что не одна. Если что-то пойдет не так, я всегда буду рядом. Когда тебе придется уехать с ним в его имение, отправлюсь вслед и буду вечность путаться под ногами, чтобы не давать вам остаться наедине». Эти слова тронули Викторию до глубины души. Она крепче сжала ее руку, чувствуя, как на душе становится легче. Кит внимательно следила за разговором, осознавая, как важна Элеонора для Виктории. Младшая сестра оказалась не просто опорой, ее якорем в бурном море обстоятельств. Позже, когда наступил вечер, молодая баронесса уединилась в своей комнате. Ее переполняли мысли о предстоящей встрече с графом, о том, как она будет себя вести и о том, как постараться ей самой держать себя в руках. Эти размышления стали для нее совершенно новыми. В прошлом девушке редко приходилось задумываться о том, что чувствует кому-то, даже негативное, а теперь ее сердце наполнилось противоречиями. На этот раз необходимо подготовиться как следует и вести себя достойно. Кейт не могла не заметить этих чувств. Она пока еще смутно понимала, что именно тревожит девушку больше всего. Страх перед браком с Эдмундом, сомнение в том, сможет ли она справиться с ролью графини или нечто совсем другое. Но одно стало ясно. Виктория оказалась на пороге важных перемен. «Что ж, дорогая», – озадаченно подумала Кейт, – «придется разобраться с этим вместе, ведь первый день уже заканчивается». Ночь принесла с собой тишину и немного покоя. Виктория уснула, чувствуя легкую поддержку, исходящую от ее невидимого спутника. Следующий день начался со скачущих по щекам девушки солнечных зайчиков. Проснувшись, Виктория почувствовала себя удивительно собранной. Ее мысли были ясными, а движения уверенными. Кейт тоже ощущала это, как будто часть ангельской стойкости передалась ее подопечной. За завтраком Генри и Маргарет обсуждали детали предстоящего визита графа Эдмунда. Их разговор звучал как стратегическое совещание, где Виктория выглядела не человеком, а пешкой в игре. «Мы должны показать графу, что наш дом достоин его», говорил Генри, прихлебывая вино. «Пусть прислуга сегодня же начнет наводить в особняке порядок, а садовник приведет двор в идеальное состояние. Виктория, ты должна быть безупречна. Каждое твое слово, каждый жест, все будет иметь значение». «Да, дядя». Коротко ответила Виктория, стараясь не показать, как ее коробит от этих слов. Элеонора тихо вздохнула, но ничего не сказала. Впрочем, ей и нечего было добавить. Вся эта суета немного давила на нее, создавая атмосферу некоего дискомфорта. Кейт, напротив, чувствовала, нужно вмешаться, но пока не знала, как сделать это. Она решила выждать момент, чтобы лучше понять, как направить Викторию к ее истинной цели. Что могло оказаться в такой ситуации незавершенным делом? День прошел в подготовке. Слуги носили в дом цветы, расставляли на столах изысканную посуду, драили до блеска каждый уголок. Виктория, несмотря на внутреннее напряжение, чувствовала, этот день приближает ее к чему-то важному. Даже если она пока не знала, что именно ей предстоит сделать, она приготовилась встретить это с открытым сердцем, ради сестренки и собственного благосостояния. Кейджи, наблюдая за всем этим, знала наверняка. Впереди ждала нечто куда более сложное, чем просто подготовка к ужину.